Глава вторая. Наконец-то я смог добраться до своей потайной оранжереи в гараже, а то только на Матвея надежда была. Кустики за время моего отсутствия заметно подросли. Возникла даже мысль их чем-то подкормить, полить стимуляторами роста. Но просто нет уверенности, что на растения из аномалии это подействует так же, как и на обычные. А если все мое добро загнется, будет проблема. Придется тогда снова идти искать это. Но на то я навряд ли смогу найти все образцы, ведь некоторые оказались очень редкими. Когда мои пальцы касались мягких темно-синих и фиолетовых листочков, понял, что я довольно улыбаюсь. Живые кустики были уже как родные. Да и все эти растения расширяли арсенал моих возможностей. Но главное, что все это служило по большей части для спасения людей. «Растите, мои хорошие», — сказал я им тихонько, пока никто, кроме Феди, не слышит а еще говоря что деньги не вырастешь в горшке ну вот это оно какое денежное дерево последняя фраза преимущественно была адресована кустику крови призрака который обещал лучше всех остальных пополнить мой кошелек да и другие тоже не спирея какая нибудь а очень ценные редкие растения неплохо было бы все таки увеличить количество ростков я взял в руки приобретенные по пути домой секатор вытер скупую мужскую слезу и срезал по самой толстой ветке от каждого растения. Из каждой ветки получилось по два черенка. Мельче смысла нет. Должно быть определенное количество почек. Очень надеюсь, что инструкция по черенкованию черной смородины подходит и к этим растениям. Через пару часов возле дальней стены гаража появились еще два ряда горшков, а я, уставший и довольный, Опустился наконец на старую облезлую табуретку в углу. Наломанных кусков черного рога мне едва хватило, чтобы снабдить каждый в новый горшок. Теперь осталось только набраться терпения и не забывать вовремя плевать. Для этого я даже повесил календарь на стены, чтобы точно знать, когда был последний полив. Так, Женя просила принести хоть одну веточку крови призрака. Я тяжело вздохнул, встал с табуретки и направился к уже... Прореженному кустику. Боже, что я делаю? спросил я сам себе, срезая самую маленькую ветку чуть ли не с закрытыми глазами. Но две нижних почки бедолаги я все же оставил. Теперь весь кус представлял собой три оставшиеся веточки и два пенечка, из которых должны появиться новые побеги. По крайней мере, я очень на это надеялся. Запас воды в бочке резко уменьшился, надо сказать Матвею, чтобы пополнил, и одной бочке уже будет маловато». «Но как тебе наш филиал аномалии?» — спросил я у сидящего на полке горностая, обведя свои труды взглядом. «Да, знаю, лампы еще надо добавить. Вот Матвею поручим, а я завтра в госпиталь на работу выхожу. Шатер пока подождет. А ты теперь до выходных без белок?» Горностай вопросительно посмотрел на меня и возмущенно тяхнул. «А может, мне только показалось...» Все же понимать животных сложно, а вот таких необычных и того подавно. Я закрыл гараж и пошел домой. Уже вечерело, начали сгущаться сумерки. Федины глаза стали светиться ярче, чем днем. Я посмотрел на него, и в животе стало как-то нехорошо. Но красные глаза тут ни при чем, причина совсем другая. Нехорошая догадка пустучалась в сознании. Не может такого быть! — пробормотал я себе поднос, обходя вокруг дома. Ведь прошло слишком мало времени, волна была совсем недавно. Смутное неприятное ощущение быстро исчезло. А может, просто показалось или от усталости? Сегодня я рубил монстров с таким энтузиазмом, словно реализовывал кровную месть. Да и небо уже прояснилось, хотя и это роли большой не играет. Неприятное ощущение повторилось утром во время завтрака. Я даже временно прекратил жевать и посмотрел на Матвея. Тут уплетал гречку с жареной курицей, как ни в чем не бывало. Значит, это и правда связан со вчерашней усталостью и полной выкладкой. Погода сегодня так не порадовала, как вчера. Небо затянулось серыми тучами, моросил противный ленивый дождичек. Зонд я с собой не взял, о чем уже пожалел. Горностай обвил мою шею, прижался мордочкой к щеке и всю дорогу как-то недовольно курлыкал. — Может, тогда со мной на работу пойдешь? — спросил я у зверька, скосившись на красные глаза. Как раз уже недалеко осталось до крыльца госпиталя. Женя будет не против, ты ей очень понравишься. Вместо ответа федик коротко курлыкнул мне прям в ухо и исчез в густой кроне своей любимой ели. Ну, там-то точно сухо под такими густыми разлапистыми ветвями. Я поднялся по ступенькам, отряхнулся, насколько возможно, от дождя и вошел в приемное отделение. В углу стояла куча зонтов, наверное, я один пришел мокрый. Ну, ничего, переживу доброе утро бодро сказал я входя в ординаторскую что то василий анатольевич не вижу он чаще всего раньше меня приходит так дождь же на улице если ты почувствовал усмехнулся анатолий федорович глянув на мою промокшую рубашку наверное смыло в осядку. или плащ и калоши ищет василий анатольевич крайне не любит такую погоду пояснил олег валерьевич часто опаздывают из за этого ясно сказал я улыбаясь и надел халат прямо на мокрую рубашку «А вы, случайно, про активацию аномалии ничего не слышали?» «Объявлений на столбах не видел», — сказал Герасимов. «Но предчувствия такие есть, что в этот раз она нас порадует непланово. Значит, и у нас будет много работы, как всегда». «Ну, так есть же какие-то датчики, которые регистрируют активность», — сказал я, остановившись перед выходом. «Датчики есть», — кивнул наставник, уставившись на меня. «Только кто же тебе скажет правду?» Не будь наивным, подумать, что это просто какие-то погрешности. Отдадут знать о проблеме, когда мы о ней и сами уже узнаем». «Так это обычно бывает». «Уяснил», — сказал я и направился в лабораторию. Евгения только начинала собирать установку синтеза, и когда я положил перед ней веточку крови призрака, она сразу расцвела в улыбке и убрала заготовки в сторону, доставая другие стеклянные компоненты. «Мы тогда сейчас...» «Первый этап прогоним, а завтра продолжим», — сказала она, очень осторожно снимая кору с веточки. Когда сорванные листья и почки она отправила в мусорное ведро, у меня сердце кровью облилось, вовсе не призрачной. Я изначально собирался именно листочки принести, а саму ветку выкинуть. Увидев мою реакцию, Евгения громко рассмеялась. «Немного непривычно, да?» — сказала Евгения, прекрасив смеяться. Я и сама думала, что листочки нужны, как обычно, но вот нашла на досуге рецепт и узнала интересные подробности. Главное действующее вещество находится именно в коре. Гораздо меньше в древесине, но оттуда невероятно сложно достать. В листочках и почках очень мало, и то потом обнуляется при варке за счет реакций. — Это я удачно веточку целиком принес, — сказал я больше сам себе и начал помогать ей измельчать кору на мелкие кусочки, пока девушка продолжила собирать установку. — Кстати, — встрепенулась Евгения перед тем, как зажечь горелку, — я нашла-таки рецепт, из чего можно сделать капсулы для эликсиров. — Молодец, — сказал я, улыбаясь и думая о том, что сам поискать так и не удосужился. — Наверное, дорого обойдется. — И вовсе нет, — довольно сообщила она. — Придется немного повозиться, но ингредиенты вполне доступны. Так что осталось теперь только подождать, пока сработает местный бюрократический механизм. Герасимов пообещал, что обработает как следует главного целителя на эту тему. Я имею в виду приобретение оборудования. «Так, может, самим приобрести?» — предложил я. «На выручность с продажи эликсиров деньги». «Знаешь, я не то чтобы жадная, — улыбнулась девушка, — но если есть возможность потратить деньги работодателя, этим нельзя не воспользоваться. Тем более эта установка останется тут, а мы... Кто знает?» — В этом согласен, — кивнул я. — У меня, если честно, денег лишних не особенно много. Пока Женя наблюдал за процессом первичной переработки драгоценной коры, я продолжил собирать установку для производства целебного эликсира, которую не закончила моя коллега. Я уже закрепил на штативе последний теплообменник, когда снова появился дискомфорт в животе, но уже гораздо чувствительнее. Я отмечал подобное перед началом предыдущей волны, но по всем прогнозам следующая должна была начаться не меньше, чем... «Дней через десять. Неужели график сбился?» «Ты чего это так напрягся?» — спросила друг Евгения. Нехорошие предчувствия, – коротко ответил я. «Да и сам я, похоже, взяв новый круг маны, стал просто чувствительной к внешней энергии. И так организм мне подсказывал, что что-то не так». «Так у тебя тоже?» — спросила девушка, встревоженно глядя на меня. «А я уж подумала, что что-то несвежее вчера купила в магазине. Думаешь, начинается?» «Сначала сомневался», — вздохнул я. «Теперь почти уверен». «У Герасимова не спрашивал?» — спросил Евгения, снова вернувшись к установке, куда нужно было срочно добавить нужные ингредиенты. «Спрашивал», — усмехнулся я. «Он отшучивается, как обычно. Ну и нет», — не сказал. «Значит, скоро опять начнется», — нахмурилась блондинка. «Сейчас я с этим закончу и соберу вторую установку. Придется немного потесниться, будет крайне неудобно, но надо ускориться и сделать хороший запас». «Поддерживаю», — кивнул я и сразу начал готовить компоненты для второй установки. «А компоненты для производства капсул нам тоже закупят?» «Закупят», — ответила девушка, выключая горелку и убирая в сторону колбу с первичным настоем. «Я же говорю, там все вполне доступное, без изысков». Анатолий Федорович сказал, что эта идея ему очень понравилась, и он будет тюкать главного до тех пор, пока установка не появится в лаборатории. «А вот это уже хорошая новость», — сказал я, довольно улыбаясь, потом неожиданно для себя рассмеялся. «Ты чего это?» — удивилась Евгения, сама уже за компанию посмеиваясь. Да представил просто, как герасьма входит за главным и тюкает по голове пластмассовым детским молоточком со словами «Денег дай», — пояснил я, с трудом успокоившись. «Еще писк такой характерный каждый раз». Теперь уже и блондинка рассмеялась в голос. С работы я ушел вовремя, так как задерживаться не было причин. Мы с Евгенией сегодня ударно потрудились, израсходовали почти все ингредиенты и забили шкаф готовыми эликсирами в достаточном количестве. Если я правильно понимаю, совсем скоро аномалия полностью активируется, и оттуда непрерывным потоком повалят монстры. Тогда уж будет недосинтеза, пойдет все в расход. Дождя уже не было, но тучи так и не расселись, затягивая небо плотным серым, и безрадостным полотном. Я недалеко успел отойти от госпиталя, когда снова почувствовал дискомфорт и почувствовал его не только я, но и Федя. Горностай начал волноваться, перебегать с одного плеча на другое и нервно щебетать, а иногда и тявкать. При этом он то смотрел по сторонам, то пытался заглянуть мне в глаза. «Что, пушистый, тебе тоже что-то не нравится?» спросил я, повернув голову к нему. «Тоже не по себе?» Горностай ответил лишь коротким тихим поскуливанием. Только теперь я обратил внимание, что народу на улице почти не было. Лишь одинокие пешеходы спешили по своим домам. По походке можно было предположить, что спешили они в какие-нибудь семейные подземные бункеры. Не исключено, что там такие имеются. Просто раньше как-то не интересовался этим вопросом. Вспомнил, что у нас с Матвеем тоже есть подземный бункер, а точнее подвал под гаражом. Вот только осиживаться в случае нападения монстров на город мне точно не придется. Подвале безопаснее, но мое место не там, а почти на передовой. Скоро раненых будут доставлять в госпиталь грузовиками». В такт моим мыслям на севере началась стрельба, и сразу достаточно интенсивная. Стрекотали автоматы, тарахтели пулеметы, ухали гранатометы. Я уже подходил к дому, когда заработала тяжелая артиллерия. От взрывов снарядов дрожали стекла в окнах старых домов. Горностай вжался в мою шею еще сильнее, чем когда я шел под дождем. Но возле самого подъезда он снова запрыгнул на дерево. Я поднялся на этаж и протянул руку к двери, но она открылась сама. «Увидел в окно, как ты идешь», — пояснил приятель. Позвонил Стасу. «Тоже должен скоро подойти». «Он не останется защищать свою семью?» — удивился я, открывая со шкафа с амуницией. Сказал, что они спустятся в подвал, пока все не утихнет, — ответил Матвей. Такой есть почти у всех. Да и ставни железные на первых этажах не зря сделаны, по той же причине. Это да, — кивнул я и начал натягивать броню. Попутно вспоминая, как мы задраивали окна ржавыми ставнями в домике, который снимали до этого, почему-то я так и думал, что у всех есть убежище, просто о них не говорят. Не у всех это, как -то, точно, — сказал Матвей, также облачаясь в доспех. В дверь тихо постучали. «О, Стас пришел!» — сказал приятель и открыл дверь. Стас молча протянул руку для приветствия. Он уже был в полной экипировке и в маскировочном плаще, только капюшон пока был откинут назад. Он молча прошел к шкафу Матвея, достал снайперскую винтовку, запасные рожки и цинк с патронами. Потом ушел в зал. Я проверил все свое снаряжение. Для каждого пистолета и для автомата было по два запасных магазина, пустые положил на полку, Заряжать туда было нечего. Мелькнула мысль позвонить Федулову, да только раньше надо было думать. Ему теперь точно не до меня. Грохот канонада на севере нарастал. Матвей набивал рюкзак провизии, приготовил пакеты с вяленным мясом и бутылки с водой и для нас со Стасом. «Ну что, идем?» — спросил Стас, выходя из зала и закидывая снайперскую винтовку за спину, рядом с рюкзаком. Потом поставил шкаф в пустой цинк, который только стукнулся о полку. «Ты все патроны умудрился с собой взять?» — удивился я. «Не уверен, что у меня получится потом за ними сюда прибежать», — пояснил он. «Там парни мои тоже собираются. Возьмем с собой?» «Хорошо, что спросил. Мне кажется, это не самая удачная идея», — сказал я. «Помню его бойцов. Теперь их уровень для меня слишком низок. Не рискну их везти за собой туда, куда пойду я. Пусть лучше охраняю свой дом». «Ну, я так и подумал», — скривился Стас. «Хотя ты прав. Наверное». — Действительно, пусть о своих родных позабочится в первую очередь. — Идем пока в сторону госпиталя, — сказал я, когда мы вышли на улицу. — Это уже недалеко от северных ворот, а дальше видно будет. Мы уже спускались по лестнице, когда услышали вой сирен, предупреждающих город в опасности. Из подъезда мы уже выбегали. До заката еще далеко, а на улице не живой души. Все позакрывали тяжелые ставни и спрятались в свои норы. А нет, не все. С разных сторон появились... Большие и малые отряды охотников. Многие лица казались знакомыми, но не потому, что я с ними ходил в аномалию. Я залечивал им раны в госпитале. Вот такой побочный эффект от моей работы целителем. «Привет, док!» — услышал я откуда-то слева. Повернув голову, я увидел больше половины из отряда, который встретился вчера на выходе из аномалии. Во главе шел тот самый Виктор. Он и несколько других бойцов помахали нам рукой, остальные просто кивнули. Все охотники и добытчики ресурсов из аномалии, местные, не местные каковых сейчас в Каменске осталось совсем немного, быстро мобилизовались и стягивались в сторону северных ворот. Вот за что я уважаю простых людей из небольших городов, особенно в Сибири, что беда для всех общая, и никто не останется в стороне. Можешь держать оружие в руках, бери и иди, даже если тебе никто не приказывает это делать. — Эй, дружок, — обратился я к сидящему, у меня на плече напряженной позе горностаю, — Спрячься-ка ты лучше куда-нибудь, пока все не уляжется. — Ага, на недельку, — добавил идущий рядом Матвей. Федя пристально уставился мне в глаза своими светящимися, особенно ярко-красными глазами, и никуда не уходил. Я также пристально уставился зверьку в глаза и постарался передать мысль на команду. — Уходи, прячься! Не прошло и секунды, как горностай чирикнул что-то на прощание и тут же взмыл на березу, мимо которому мы проходили. Я махнул ему рукой, хотя его уже и не видел, — И мы пошли дальше. Госпиталь уже совсем близко. Я слышал теперь вой не только городских сирен, но и скорой помощи, которую везла раненых. Я ускорил шаг. Ребята поняли меня без слов, и то уже ускорились. Вереница машин скорой помощи и пара броневиков образовали дугу перед приемным отделением и начали выгружать раненых. Автомат я незамедлительно отдал Матвею, как и последний запасной магазин. Стас без отдельных указаний полез на понравившуюся Феде елку, занимая пост на высоте в три человеческих роста. Матвей начал карабкаться на козырек над крыльцом. Я кивнул парням, а сам пошел помогать Герасимову и его подчиненным заниматься ранеными. Все целители оказались в сборе.